Да, верно. Ну тогда что вам терять? То же самое я сказал Эйти, когда Калли предложил ей участвовать в соревнованиях. Она согласилась? "Да", ответил Майкл. "Молодец, девочка", сказал мистер Хегнер. Он задумчиво посмотрел на утоптанную тропинку. "Вероятно, я мог бы немного покататься". если рядом будет человек, который поможет мне встать на ноги, если я упаду, да это у меня всё не хватит. Послушайте, я сказал Майклу, хотя его собеседник недвусмысленно угрожал убить его, Майкл не мог не восхищаться тем, как мужественно и красиво мистер Хегнер принимает свою судьбу. Стоическая безысходность в рассказе о последнем спуске тронула Майкла. Торс понимал, что и его самого ждёт последний испуск, и ему необходимы будут слова утешения, как необходимы они сейчас этому человеку, который их совсем не просит. "Школа платит мне за полный рабочий день", сказал Майкл. "Ваша жена катается только после ленча, и то не всегда. Я охотно составлю вам компанию. Вы же знаете, на лыжах обо всём забываешь". Хегенур кивнул. Да, да. Верно. Когда сидишь с утра до вечера укутанный по шею пледом и беспокоишься лишь о том, чтобы в комнате пахнущей больницей не было сквозняка, невольно станешь думать о могиле. И правда. Чтоб не терять. В его голосе зазвучала радость. Если завтра погода не испортится, Я приму ваше предложение. У меня в чулане остались лыжи и ботинки. Сам не знаю, почему я их сохранил, возможно, именно для такого случая. Он вздохнул. В моём возрасте при моём здоровье трудно оставаться оптимистом, но не следует забывать, что порой случается непредсказуемое, и в твою жизнь входят новые удивительные люди. В общем, не все надежды обречены на крах. Он посмотрел на небо. Завтра будет солнечно. Он молодо незадорно засмеялся. Ева горчится. Почему? Ну, её бы воля, она посадила бы меня в теплицу и не выпускала из неё. Она хочет, чтобы я протянул подольше. Не могу это сказать о себе. Они уже шли по городу в направлении дороги, ведущей к гостинице. Хегнер приветствовал взмахом трости торговцев, стоявших перед своими лавочками, а проходя мимо двух женщин с колясками, он коснулся рукой полей шляпы. Казалось, тут все знают Хегнера. Люди тепло улыбались и говорили, что они рады его возвращению. В Америке, сказал Хегнер, маленькие города последний бастион корректного поведения. Вражда может длиться на протяжении многих поколений, но каждый понимает, что он живёт среди людей и должен вести себя соответственно. Они необразованы, не разбираются в искусстве, но умеют держаться с достоинством. Конечно, городская пожарная команда укомплектованные водителями семьи, которых не разговаривают друг с другом ещё с 90-х годов прошлого века, не самое большое достижение американской демократии. Они вышли за черту города и оказались в смешанном лесу, где среди берёз росли чахлые сосенки. Снежные шапки на деревьях медленно подтаивали в лучах солнца, и время от времени падали на просеку. В отличие от большинства людей моего возраста, сказал Хегнер, стряхивая снег с воротника, я не радуюсь весне. Я люблю зиму. К счастью весна придёт не скоро. Поэтому Майклу встаёт ещё один вопрос. Он с лёгкостью назвал Майкла по имени, подчёркивая этим что беседу, которую они вели, возможно, только между друзьями. Вы действительно собираетесь провести здесь весь сезон? Пока что я не передумал. Хегнер Кевну, я выговорил мне, что вы ещё не решили насчёт коттеджа. Я искренне надеюсь, что вы воспользуетесь нашим предложением. понимаю, что вам вполне посредством оставаться в Альпине сколь угодно долго, но провести 3 месяца в гостинице, даже такой комфортабельной, как моя,